ЭПИЗОД ВТОРОЙ Было так. Давно когда-то плыли, говорят, по великой Росси Булге, владьи три родных брата. Откуда плыли, куда и зачем, про то сказание молчало, только помнило, что будто бы добрались они до устья медведицы, и тут огляделись. И когда перевели дух от нежданно нахлынувшей красоты, не утерпели, причалили, Народ в этих местах тогда жил не густо, одна меря да и та больше по лесам. Приветить братьев или отвадить некому было. Старшему приглянулся на коренном берегу звонкий сосновый лес, что горел на солнце не то ясным золотом, не то рыжей медью. Тут он и поселился. В теплом рубленном доме, в чистом бару над высоким кремнистым обрывом. Средний обосновался поодаль на круглом холме под душистыми липами, а третий дальше поплыл. Так оно было или не так, знал единственный видок, двуглавый древний дуб, смотревший с холма далеко за великую рось. Старина, она и есть старина. Чего только они не говорят? Станешь все слушать и задумаешься, не опоздал ли родиться. Но в легенду о братьях верили на медведица и стар и млад. И то сказать, откуда иначе взялись на речном бреге два города брата, не сажены, ни рощены, ни ветром же принесло? Были храбрые братья, были оставшиеся после них сыновья. И от века младший сидел в Круглице, а старший в Кременце, а потом появились хазары. Зеленый дуб на холме был тогда только чуть поменьше, чем теперь. И старики говорили, что в тот год желтый лист полетел с него много раньше обычного. Сперва хазары прислали послов. Послов принялись с честью, устроили пир. Но когда незваные гости заговорили о дании, мужи кременевские только диву дались. Какая дань? Кому? Ради чего? А ради того, отвечали хазары, что наш хакан над князьями князь, а вы на его земле сидите. Все у него под рукой и булгары, и вятичи, и ваши братья-северяне, и поляне с их Киевом-городом на далеком Днепре. Вот и вам та же судьба. Тогдашний кременецкий князь, озвали его радший таким речам лишь посмеялся. И выпроводили послов ни с чем. А на другое лето ударила беда. По суховеем налетело с юга хазарское войско. В лютом бою опрокинула исполчившихся кременчан. Княжескую дружину вырубила мало не всю, вышибла в городе ворота. Воеводы Хазарские по ихнему тархан до черного волоса и Круглицу и Кременец, а после спросил, что, дешевле стало бы дань-то платить черныши? И ушли. А бесстрашного князя Радж увели с собой, привязав к лошадиному хвосту. В тот год в каждом дворе справляла новоселье злая туга печаль. Место сгинувшего князя заступил сын. Радшинич улыбался, стархану Тархану, изредка наезжавшему в город. Сам же тайно ковал мечи, собирал новую рать. Дань хазары возложили не нетяжелую, покуни с дыма. Могли больше, но, видно, драться со славянами еще раз не хотели. Помнили прежнюю битву и цену, которую уплатили? В набеге всего не унесешь, а легкую дань мыслили, здесь будут до скончания века платить безропотно. Так думали или не так? Да только просчитались. Настал все же год, когда святой дуб, медленно засыхавший на своем холме, снова зазеленел множеством юных ростков. Снова прозвонила славянский меч «Хазарская сабля». Славно угостил данщиков Рад Радшинич, кременецкий князь. Упочивал кого допьяно, кого насмерть, а самого Тархана, памятуя об отце, приволок в город на веревке. И там, под дубом, между неугасимыми кострами, напоил богов его кровью. Только два хазарина, отпущенные живыми, вернулись домой. Увезли они вместо Дани бересту с нарисованным на ней мечом. И сняли им за такую весть головы с плеч или не сняли, а том на медведица заботы никому не было. А под осень случилось то, чего ждали. Прискакал на длинноногом лосе расторопный мирянский парнишка. Хазары! Собираясь нарать, привели к дубу белого жеребца и заставили прыгать через воткнутые в землю копья. И дважды конь переступал, как положено, правым копытом а на третий раз, чего-то испугавшись, скакнул с левой ноги. — Пошли! — Ничего! — сказал тогда Радша Радшинич, кременецкий князь, и люди запомнили. — Лучше уж там лягу, а Хазар более до города не допущу. И была Великая Сеча. Слово свое княжеское Радша сдержал. Хазар, как траву в поле, выкосил начисто, но и сам домой не возвратился. А плакали его. С честью положили на высокий костер, закололи, как повелось, лошадей и рабынь, устроили тризну, насыпали над пеплом поминальный курган. И вот тогда-то началось. Щит к щиту дрались в том бою Круглица и Кременец. Заслоняли друг друга. И бывало, что грудью согласно поднимали дедовские мечи. Вот и ждал князь Круглицкий. Князь, меньший, родонегом звали его что не сегодня-завтра кликнут в кременец на стол. Или сына у него попросят, родима. Не было ведь у храброго радше ни жен, ни детей. Он не позвали. Своих охотников во княжице сыскалась в достатке. Без родонега толкались, не хватало локтей. Довели дело едва не до драки, и вот, на самом краю возьми да скажи, боярин Вышата Добрынич, поредевший дружине, «А что, братья?» — Уж не посадить ли нам князем Мстислава-Колодезника, мужа храброго, смысленного, деловитого? — Сказал ты больше в надежде, что захотят не Мстислава, а его — вышату? Да сам себя перехитрил. Дружина словно только того и ждала. — С тем и вышли на вещь, чем Стислав люб? Хотим Стислава? А сам князь-Колодезник про все-то узнал только к вечеру. Узнав же, сперва лишь отмахнулся. Расшумелись тут, без вас тошно. Троих сыновей привез он с поля бездыханными, а последнего чурилу едва живым. Тот, хоть и вовсе был юн, рубился все для самого радши, возле стяга, там и копьем в бок получил, и саблей по лицу, чуял, не иначе, за что голову подставлял. Пошагали мимо лет и зимы, и добрались до Мстиславы и старые раны. И колодезная хворь согнули дугой широкую спину, дали в руку костыль. Дружина в поле ехать хочет. Травить выжлицами прыскучего зверя, а князь-то из гридницы до палати еле-еле ползет. Кого за себя послать, если не сына? Вот так помалу и стал чурила при живом отце князем. Кое-кто из старых бояров, всех пущий Вышата Добрынич, ворчал на обоих, денно и ночно, без отдыху. Не нравились порядки, заведенные старым князем, а молодым и того более. Но тем дело было мало. Другой камень сидел в сапоге. Не забыл обиды князь Круглицкий, князь младший. Не признал над собою колодезника. Затаил великое зло. А въехали во двор могильные сани, подучил сына Родима. А уж у Родима норов был, в речку бросить пересохнет. Однако жили. И древний дуб над городом стоял молодой, зеленый. Только одна из его вершин, та, что повыше, приуныла, помятая бурей. Не хотела больше расти, зато вторая гордо курчавилась темной листвой. Тянулась, догоняя старшую. К солнцу. А о том, что в Кременце и в Круглице княжили когда-то родные братья, вспоминали нынче все реже и реже.